Эпилог. Джема. Десять месяцев спустя. «Бросай! Я открыт!» — крикнул Мика, пробегая с вытянутой рукой по той части участка, которую мы считали своей. Его лохматые волосы развивал прохладный сентябрьский ветерок, и Зак принял его вызов, кинув мяч. Мика легко поймал его, после чего пробежал мимо своего отца. Я улыбнулась, наблюдая, как Зак бежит через площадку, и делает вид, что валит Мика на траву. Они перекатились несколько раз, прежде чем Зак подобрал мяч, который неловко уронил Мика, и запустил его обратно. Его младший брат тут же бросился за ним. Их отец просто наблюдал, ухмыляясь и качая головой. Стоял прохладный серый сентябрьский день, что являлось долгожданной передышкой после жаркого лета, которое закончилось. Не то чтобы я была против того, чтобы выбраться из квартиры, и исследовать город Заком всё лето напролёт. Но осень всегда являлась моим любимым временем года, и я приветствовала ее с распростёртыми объятиями. «Не могу поверить, что позволила тебе уговорить меня еще на один футбольный матч», — сказала Белль, сидя в тени под палаткой. Она обмакнула чипс в соус и с громким хрустом отправила его в рот. «Я думала, что выпуталась из этого, как только втянула тебя во всю эту затею в прошлом году». «Да брось», — сказала я, облакачиваясь бедром на стол, на котором была разложена еда. «Это первая игра сезона, Белль. И теперь, когда у нас закам Заком есть билеты на двоих, мы хотим положить начало традициям». Я стащила чипс с ее тарелки и ткнула им в нее. «А ты, вредина, часть этих традиций. Хочешь ты того или нет?» «К тому же ты сама с самого начала хотела свести нас вместе», — вмешался Зак. Тяжело дыша и вытирая пот со лба, он наклонился, чтобы поцеловать меня в щеку. «Кроме того, может, ты найдешь свою любовь здесь, на стадионе?» Бэлли усмехнулась на это и встала, чтобы наложить себе на тарелку еще закусок, а затем снова плехнулась на сиденье. «Мала вероятность этого ЗВЗ. У меня строгие правила на три ночи, и большинство парней не заходят дальше». «А что насчет доктора Джордана?» — спросила я с ухмылкой. Похоже, он довольно легко преодолел это правило трех ночей. «Мы нашли взаимопонимание», — пропищала в ответ Бэль, избегая моего взгляда. Когда я просто продолжила наблюдать за ней, она прогнала меня. «Да хватит! Не смотри на меня так!» «Я на тебя не смотрю», — сказала я, поднимая руки в знак капитуляции. «Ага». Бэль откинулась на спинку стула, жуя чипс, в то время как помыла, скрылась под тентом с тарелкой полный хот-догов. «Вот так», — сказала она с широкой улыбкой. «А теперь давайте, мальчики», — сказала она Заку, Мику и Дэниелу. «И дамы», — обратилась она к нам, — «принимайтесь за дело, пока все не остыло». Ей не пришлось повторять никому из нас дважды. У каждого ушло меньше десяти минут на то, чтобы наполнить тарелку бургером, хот-догом или, в случае Зака, и тем и другим. На столе было разложено примерно на 20 порций больше, чем нужно, Но каким-то образом нам шестером удалось съесть все. Пробуя еду, мы разговаривали под музыку, льющиеся из динамика Микки, и делились историями с другими болельщиками Биарс, которые проходили мимо по пути на стадион. Были помылы, разговаривали о комнате, которую помыла переделывала в доме. И мой взгляд переместился на Зака. Он сидел в другом конце палатки рядом со своим младшим братом. С набитым ртом он спорил об одной из бейсбольных команд, борющихся за выход в плей-офф, и я улыбнулась, подумав о том, как далеко мы продвинулись за прошедший год. Было трудно поверить, что в это время, год назад, мы только познакомились. Прошел почти год с точностью до дня с тех пор, как мы провели тренировочный раунд, игру, которая очень сильно повлияла на мою жизнь. Все началось как нечто такое, что не должно было продлиться дольше одной ночи, как план, разработанный, чтобы мое сердце не оказалось вновь разбитым. Я громко рассмеялась, думая об этом. Это оказался нелегкий год, хотя он был наполнен прекрасными воспоминаниями. В прошлом году мы провели все праздники вместе, становясь ближе, рассказывая больше о нашем прошлом и создавая собственные традиции. Зима далась тяжело. Годовщина смерти Карла ударила по мне сильнее, чем я ожидала. Но Зак находился рядом и даже сходил со мной на могилу Карла, чтобы я могла высказать вслух все то, что не сказала ему при жизни. Пойти туда с Заком и держать его за руку, плача и изливая правду, за которую, как оказалось, я держалась, стала некой терапией. И с того момента все для нас стало на свои места. Заку предстояло принимать трудные решения в течение всего года, и все это время я находилась рядом. Хотя, если быть честной, я радовалась тому, какое решение он, наконец, принял. Бардока процветал, и Зак стал его новым владельцем. Как только с оформлением документов было покончено, Док улетел в Сент-Круа и с тех пор не возвращался. Тем не менее, он все время звонил, чтобы пораспрашивать нас о всяком. Мы всеми силами старались поддерживать его дух в баре, который так полюбился посетителям. Но с моей помощью Зак смог внести некоторые улучшения на дополнительные деньги, которые мы сэкономили во время курортного сезона, сделав бар окончательно своим. А затем полностью ушли в работу. Я даже работала барменом по вечерам в некоторые дни недели, особенно летом, когда Чикаго Капс были в ударе. Но у нас был уговор. Каждую субботу вечером мы отлынивали от работы, чтобы пойти на семейный ужин. И теперь, когда осень вернулась, каждое воскресенье мы ходили на футбол. Персонал мог справиться сам. Фу, сказала Белль, хлопнув меня по руке и отвлекая мое внимание от Зака. Перестань пялиться на него так, будто снимаешь с него одежду, и никто из нас этого не замечает. И его мама рядом. Я усмехнулась. Не говори мне, чтобы я перестала строить глазки своему мужчине. Зак посмотрел на меня и, ухмыльнувшись, подмигнул, а затем вернулся к разговору. Ты его вообще видела? Знаешь, ты бы тоже пялилась, будь он твоим. Белли сдала смешок, но улыбнулась, со вздохом прижимаясь ко мне. Вы двое? довольно хорошая команда ты в курсе спросила она я снова пересеклась с ней взглядом и вздохнула так же как и она трудно не согласиться за час до начала матча мы начали упаковывать все предметы для гриля и отправились на стадион мы с заком приобрели те же абонементы что и в прошлом году но также купили четыре дополнительных в том же ряду на домашний матч желая отпраздновать первую игру сезона с семьей и друзьями Мы все пребывали в предвкушении и пока пробирались внутрь. После того, как купили пиво и газировки, мы спустились в нашу секцию. Добравшись до нашего ряда и протиснувшись мимо нескольких болельщиков, я улыбнулась знакомым лицам на соседних сиденьях. «О, мы надеялись, что вы вернетесь! воскликнула Джамет, вставая с блестящими глазами и заключая меня в объятия, как только я оказалась достаточно близко. Все было бы по-другому без хот и его девушки. Мы с Заком оба рассмеялись над этим. Зак наклонился, чтобы обнять Джанет. «Мы никогда этого не забудем». Вставил он, помахав Рою, как только Джанет снова заняла свое место. Рой просто кивнул в нашу сторону, но на лице старика появился намек на улыбку. «Вы стали сенсацией в интернете?» — сказала Джанет. Моя сестра Вьюти даже видела это по телевизору. Она сказала, что это самый милый поступок, который она видела за весь год. Надо было видеть, как после он пытался выпутаться из костюма, — сказала я. Это было очень мило. Джанет покраснела, смеясь, и подмигнула мне. А, держу пари, так оно и было!» Мы все заняли свои места, болтая в ожидании начала игры. И незадолго до старта на экране телефона Зака Высветилось лицо Дока. «Да это же наш островитянин!» Удивился Зак, поднимая телефон так, чтобы наши с ним лица поместились на экране. Док ухмыльнулся на том конце провода, тропический рай расстилался на заднем плане позади него. Шум океана не было слышно из-за толпы вокруг нас, но я прекрасно помнила его по прошедшим звонкам. Рита также присутствовала, стоя рядом с ним. Ее темная кожа сияла на солнце. «Как там погода, чемпион?» — Подразнил Док. «Прохладно, ветрено и по-осеннему свежо. Не скучаешь по этому?» «Ни капельки!» — ответил Док, обнимая Риту одной рукой и прижимая ее к себе. Она помахала мне, сильнее прижавшись к мужчине. Несмотря на то, что мы почти не разговаривали, достаточно было бросить один взгляд на них двоих, чтобы понять, насколько они счастливы и влюблены. «Без тебя здесь все по-другому, Док.» добавила я. «Ах, может, Берс действительно выиграет все в этом году? Мы были так близки в прошлом сезоне». «Боже, зачем ты поднимаешь больные темы?» — возразил Зак. Я нахмурилась, вспомнив, как мы проиграли вторую игру плей-оффа, упустив свой шанс на завоевание титула. «Эй, в этом году мы получим трофей», — вмешалась я. «Вот это настрой, милая!» Док приподнял солнцезащитные очки, Его глаза слегка заблестели. «Я в курсе, что уже почти начало матча, но…» «Я просто хотел увидеть вас, ребята, в этот знаменательный день». «Знаменательный день?» — спросила я. Док пожал плечами, выдружая солнцезащитные очки обратно до переносицу. «Ну, знаете, первый домашний матч, первая игра в сезоне, первый раз, когда вы закладываете фундамент своих традиций». Он остановился. И также первый раз, когда вы не причиняете головной боли себе или тем, кто вас любит. Поддерживаю, — пропищала Белль сбоку, наклоняя свое пиво в поле зрения камеры. Док усмехнулся. В любом случае, я прощаюсь с вами, ребята. Мы будем смотреть матч из рая. Там есть телевизоры? Подразнил Зак, но док только улыбнулся шире. Нет ни телевизоров, ни обуви, ни проблем. Прижавшись к Заку, я помахала Доку на прощение, после чего звонок закончился. Он убрал телефон в задний карман и заключил меня в настолько крепкие объятия, насколько это было возможно, учитывая подлокотник между нами. Вздохнув, он поцеловал меня в лоб. «Трудно поверить, что мы снова здесь, не так ли?» — сказал Зак. «Многое изменилось». «Верно?» «Но кое-что осталось прежним», — возразил он. Например, как потрясающе ты выглядишь в этой майке с эмблемой команды. Ты была в ней на нашем первом свидании, помнишь? О, правда? Я изобразила удивление, глядя на логотип, растянутый у меня на груди. Я и забыла. Да неужели? Зак пощекотал мой бок. Маленькая дразнилка. Просто подожди, пока я отвезу тебя домой. Я рассмеялась, оттолкнув его от себя. Когда заиграл гимн, Мы все встали, чтобы отдать честь нашей стране. После этого игра началась, и мы приготовились смотреть первый период. Я была рада, что мы пригласили нашу семью на первую игру, особенно когда наша команда забила. Было веселее праздновать с группой знакомых людей, чем с кучкой незнакомцев. Не то чтобы я не давала пять всем окружающим. Но находиться на стадионе с Заком, с семьей, которую мы создали вместе, — Мне всю жизнь хотелось испытать подобное во время футбольного сезона. Казалось, я всю жизнь искала его. Было трудно поверить, насколько сильно он изменил меня. Открыл, показал, как доверять и как смотреть в лицо своим страхам. Всего за один год он заставил меня почувствовать себя более любимой, чем когда-либо за всю жизнь. И я надеялась, что впереди нас ждет еще много лет вместе. «Эй, извините, мисс». Джанет похлопала меня по плечу, указывая на волонтёра стадиона, который пытался привлечь мое внимание, стоя в проходе. «Не хотели бы вы и ваш парень выйти на поле во время перерыва?» Я улыбнулась, поворачиваясь к Заку с широко раскрытыми глазами. «Ой, дорогой, можно? Давай спустимся?» Он засомневался и, сморщив нос, бросил взгляд сначала на волонтера, а затем снова на меня. «Пожалуйста!» Взмолилась я, хлопая ресницами. Он вздохнул. Будто я могу сказать «нет». «Ура!» Я вскочила, схватив его за руку, и потащила за собой, протискиваясь мимо Джанет, Роя и остальных в ряду, чтобы добраться до прохода. Мы последовали за парнем с планшетом и наушником на нижние уровни нашей секции. Охранники открыли нижние ворота поля, как только увидели его, а затем пропустили нас. Через секунду мы оказались на поле. «О, боже мой!» — прошептала я, дёргая Зак из-за в футболки. «Мы на поле! Это так круто! О, смотри! Мы так близко к игрокам!» Я указывала на разных игроков, которых знала, и все это время Зак развлекал меня, хотя казалось, что он находится на грани срыва. После того, как в прошлом году к нему в костюме хот-дога оказалось приковано внимание всего стадиона, Было глупо ожидать, что он проявит спокойствие в подобных ситуациях. Зак нервничал, причём всегда в самые странные моменты. Я сжала его руку. «Будет весело?» — он сглотнул. «Да». Улыбаясь, я крепче сжала его руку. Когда прозвучал свисток, стажёр повел нас к месту, с которого мы должны были выполнить удары. Девушка, освещающая игры команды в социальных сетях и делящаяся срочными новостями, подошла к нам с камерой на и объяснила, что мы должны забить три мяча в лунке, которые установлены на разных расстояниях. Последняя дальше всего. «Итак, кто из вас собирается бить?» Зак немедленно указал на меня, и я рассмеялась. «Думаю я. У тебя 60 секунд, чтобы забить все мячи. Готова?» Я кивнула. Девушка передала мне мяч, и по ее сигналу прозвучал выстрел. Я легко поразила первую мишень и подбежала ко второй с приливом адреналина. Первые два броска оказались неудачными, но с третьей попытки все получилось, и толпа взревела, когда я побежала к третьей и последней мишени. Это оказалась самая дальняя лунка, и у меня возникли проблемы с тем, чтобы правильно ударить по мячу, дабы тот не пролетел через крошечное отверстие. Он отскочил вправо, влево, снова вправо, прежде чем толпа начала обратный отсчёт. Десять, девять, восемь. Мое сердце билось так бешено, что каждый его неровный удар отдавался в ушах, когда я совершила еще один. Мяч снова прошел мимо, и под крики толпы я собралась и ударила в последний раз. И у меня получилось. «Да!» — крикнула я, ликуя и смотря на толпу. Все они аплодировали. Диктор продолжал рассказывать о том, что я выиграла подарочную карту номиналом в 500 долларов, но приз меня не волновал. Я забила как чемпион, и это единственное, что меня радовало. Я повернулась, готовая прыгнуть в объятия Зака, но когда обернулась, его там не оказалось. Он стоял на коленях, и внезапно все вокруг исчезло. Рев толпы стал размытым и приглушенным. Ветра не было, адреналин, бурлящий во мне, ослаб. Мое тело словно забыло, как функционировать при виде мужчины, которого я любила. Он действительно стоял на одном колене. Он смотрел на меня благоговинными глазами, и все его волнение исчезло. Тогда я задалась вопросом, переживает ли он вообще или же устроил шоу, чтобы сценарий разыгрался в его пользу. Потому что, стоя передо мной на коленях, он будто хвастался. Джема Мончини. Начал он, и кто-то в футболке с изображением Берс. Наклонил микрофон, чтобы все могли услышать, что он скажет дальше. Знаю, что в прошлом тебе уже делали предложение. Тогда другой мужчина обещал тебе вечность. Обещал, что будет верен, и та история любви закончилась не так, как ты ожидала. Сердце сжалось, и я сглотнула. В груди защемило. Я не могу вернуться в прошлое и стать твоим первым. Не могу забрать боль, которую он или кто-либо другой причинил тебе. Но и не хочу, потому что все, что с тобой случилось, все, что ты пережила, сделало тебя невероятной женщиной, которую я знаю и люблю сегодня. Несмотря на то, что толпа находилась далеко, я услышала всеобщее. О! Зрение затуманилось, пока я смотрела на него сверху вниз. Джама, мне не нужно твое прошлое, хотя я благодарен тебе за него. Но я хочу твоего будущего. Он открыл коробку, которую держал в руках, и толпа снова зашумела. Но я не могла даже взглянуть на кольцо внутри ее. Я не могла смотреть никуда, кроме как прямо в глаза Заку. Если ты позволишь мне, я обещаю беречь тебя каждый божий день до последнего вздоха. Я обещаю держать тебя за руку, когда мы вместе столкнемся со страхами, и беречь твое сердце с таким же уважением и заботой, с какими берег бы в сердце родную матери. Он сглотнул, его глаза заслезились. Никто никогда в жизни не значил для меня больше, чем ты, Джама. И я хочу провести с тобой не только эту игру или следующую, или игру после нее. Я хочу все игры и все времена года. Отныне и навсегда. Независимо от того, выиграем мы или проиграем. Он остановился, но в этот раз нам лучше победить потому что это пекерс и просто грехом проиграть толпа взревела при этих словах группа исполнила небольшой танец который заставил на собой их рассмеяться и прежде чем зак успел сказать еще хоть слово я упала перед ним на колени обхватив его лицо руками так ты согласна спросил он провести остаток своей жизни с известным в интернете продавцом хот догов толпа смеялась и подбадривала меня умоляя сказать да Словно другой ответ вообще существовал. Но слова застрели в горле, поэтому я кивнула, заплакав и подсловав его, подрёв более 60 тысяч фанатов. Зак встал, а затем, заключив меня в объятия, закружил. Волонтеры вывели нас с поля, пока мы продолжали целоваться. Я понимала, что мы задержали игру дольше, чем предполагалось, но мне было все равно. «О, боже, Зак!» — наконец произнесла я, качая головой, когда мы оказались под трибунами. Слезы наполнили мои глаза. «Не могу в это поверить. Не могу поверить, что ты сделал мне предложение». «А я не могу поверить, что ты сказала да», — произнёс он, снова целуя меня, после чего отстранился и поднес ближе ко мне кольцо в коробке. Я протянула левую руку, и он надел мне на безымянный палец великолепный бриллиант в форме слезинки, оправленный розовым золотом. При виде его я заплакала еще сильнее. Изак снова обнял меня, вытирая слезы поцелуями. Ты и я, прошептал он так, чтобы слышала только я. У нас все получится. Я никогда не сомневалась. Лгуня, поддразнил он. Я рассмеялась, отстраняясь и качая головой. Нет, я серьезно. Думаю, что каким-то образом я всегда знала, даже когда боролась с чувствами к тебе. Наверное, тогда я была уверена в этом больше всего. «Ну, мне все равно, сколько времени бы это заняло», — сказал он. Я бы ждал вечно. «И кто теперь лжец?» Он ухмыльнулся. «Ладно, возможно, я не самый терпеливый мужчина. Но я бы подождал, если бы тебе нужно было больше времени». «Больше мне не нужно ни секунды», — сказала я, приподнимаясь на цепочке, чтобы обвить руками его шею. «Я бы вышла за тебя замуж прямо сейчас». Закулыбнулся, целуя меня в нос. «Ну, мы одеты не совсем по случаю, поэтому предлагаю подождать еще немного. Но, эй, если ты хочешь пожениться на футбольном поле...» Он поднял руки вверх, как будто у него не было другого выбора. и «Я не против». Я поцеловала его снова. На этот раз вложила в этот жест обещание любить его до конца своих дней. Несмотря на все игры, несмотря на всю душевную боль, думаю, я знала, что навсегда останусь с ним. И, как сказал Зак, Не имело значения, выиграли Берс или проиграли в этой игре или в последующих. Пока Зак находился рядом, смотря со мной все предстоящие матчи, счет вообще не имел значения, потому что, находясь в его объятиях, я всегда побеждала. И это была самая сладкая победа из всех.